его шутки, его споры, его борьба с детской беспризорностью и забота о рабочих, достигших пенсионного возраста, все это пустяковина, мурашелуха, душа хирурга в его ноже. Суть подобных людей в фанатической вере во всесилии хирургического ножа. Хирургический нож, великий теоретик, философский лидер XX века.